— Столько лет прошло, трудно, как говорится, вспоминать, а вы через себя. Попробуйте вспомнить себя шесть лет назад. Друзей вспомнить, врагов по Станиславскому, вызовите цепи с ассоциацией. Гепатов прищурился, взял со стола ручку и принялся писать на чистом листе бумаги одно только слово. Дурак, дурак, дурак, строчку за строчкой, через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко. Но как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая практика в горах на строительстве рудника, куда на заренко не поехал, достав справку о временной неоткрылспособности в связи с гипотонией. Этот гипотов помнил точно. Они все еще смеялись на курсе. Живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, от него заверст унесло водкой и духами. Духи-то, были кормлены.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 Девушки любят, когда с ними ходит сильный парень. В сильных быстрее влюбляются, да и боятся их. А Назаренко больше не надо было. Я ж говорю, подонок. Шрезель. Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызенными ногтями. Он беспрерывно курил но не гасила окурки в пепельнице, и они дымились, как благовоние в храме. Понимаете, вдруг снова взорвался Шразлый. Так мне трудно вспомнить. Предлагайте какой-нибудь вопрос, тогда у меня пойдет ниточка. Я люблю наводящие вопросы. Вы помогите мне вопросами, тогда я смогу понять, что вас интересует. Как человек серый, я самостоятельно мыслить не умею, только по подсказке, он усмехнулся и повторил, только по подсказке. Но я просто не могу себе представить его в роли грабителя. — Почему? — Ну, теория квадратного подбородка, дегенеративного черепа и низкого лба, я это имею в виду. — Ламброзо его школа. Назаренко был красивым парнем, с умным лицом, и глаза у него хорошие. — Тут, возможно, накладки. Ламброзо у нас не в ходу. Напрасно, по-моему, его теория очень любопытна. На западе он в моде. Костенко был по-прежнему зол. Он трудно отходил после посещения исполкома. Поэтому он сказал, в таком случае я вынужден вас арестовать прямо сейчас, как говорится, превентивно. Шрезель засмеялся. — За что? — За ламборозо. Он знает, как определяет грабителя-рецидивиста. — Не помню. — Могу напомнить, только не обижайтесь. — Растительность, поднимающаяся по щекам вплотную глазам. Выступающий вперед нижняя челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызенные ногти. Возьмите и зеркало, внимательно смотрите на свое лицо, а я повторю ваш словесный портрет еще раз. — Неужели я такая образина? — спросил Шрезель, ног к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил, — разве у меня нижняя челюсть выступает? — должен вас огорчить о погодите у него внизу вот здесь шрезель открыл рот показал два передних зуба были золотые коронки ура пошла ниточка вы мне помогли я могу фантазировать и смех помогают да еще вспомнил он очень любил как он определял вертеть динамо брал такси катался по городу потом останавливался у проходного двора говорил что выходит на минуточку и убегал То же самое он проделывал в ресторанах. Он очень любил рестораны. Он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-молостырски. Что, вместе с ним убегали? Да что вы, неужели я похож на те, кто вертит Динамо? А откуда вам известно про его штуки? Говорили в институте. Что ж вы тогда ему холку не намылили? Ну, не пойму, не вор. Тоже верно. Да, вот еще что, у него была прекрасная память. — Изумительная память! У него даже записной книжки не было. Один раз услышишь телефон, и все навечно. — А почему тогда его выгнали из института? — Так он же не ходил на лекции. — Знаете, может, он так хорошо запоминал только телефоны? — Иногда так бывает. — Прекрасная память на все, кроме, например, формул. Это от ленности ума. он ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Это, кстати, и ко мне относится. Я часто впадаю в какую-то духовную спячку. Ничего не интересует, все мимо, мимо. Хочется сидеть, а лучше лежать и не двигаться. У вас так не бывает? Да. Кстати, у него был какой-то друг по специальности, физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется, точнее, я боюсь вам сказать. А из какого общества? Я был далек от спорта. Как звали тренера, не помните? Нет, что вы. Я только помню, что он его часто ждал после занятий. Такой высокий, худой парень. И еще, кстати, он очень боялся темноты. Да-да, я именно поэтому и удивился, что он стал грабителем. — Они днем грабили, — сказал Костенко сволочи. — У вас, наверное, очень интересная работа. простить не знаю, как вас величать, Владислав Николаевич. Очень красивые созвучие имени и отчества. Я своего сына назвал Иваном, Иван Шрезль. Костенко улыбнулся благозвучно, его на сцену с таким именем. Шрезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку прямо перед собой куда-то мимо Костенко. — Очень мне с ним трудно, — вздохнул он. — Жена погибла прошлым летом. Я чудом уцелел, а Ляля -ля погибла во время маршрута повелюю Вилюю. Детский садико его пристроил, но воспитательница она не мать. — Да, погодите, снова ниточка. У него была мать. Она умерла. — Знаете, просто Чудесная была женщина, тихая такая, добрая, прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке, крупинка от крупинки отдельно лежала. Я сам немножечко гастроном, люблю на досуге покашеварить. Наверное, истинное призвание от кухни. Я только на кухне у плиты по-настоящему воодушевляюсь. Только там я смел в решениях, только говорю борщик, я чувствую себя личностью. Мы на этой почве очень подружились с его матушкой. — Вы у них часто бывали? — Довольно часто. Меня прикрепили к нему помогать учиться. Ну, комсомольская нагрузка. По-моему, все это чепуха. Помогать учиться — это почти то же самое, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному не зазорно. — Смекалистый был парень. — Да, очень. Но я же говорил вам, леность, тюма отсутствие тренинга. Еще он любил... Очень любил со вкусом одеваться и умел. Это он привил мне любовь к одежде. Он мне даже галстук-бабочку подарил. А деньги откуда? На галстук-бабочку? Нет, на красивую одежду. Ну, во-первых, мать, она была хорошая портних и по многу зарабатывала, а вообще он очень элегантный парень, такой, знаете, красавец, шрамик у него на лбу есть, ведь как ему лоб разбил кирпичом, Он его вообще убить хотел. — За что? — А никто не знает. До сих пор. Вы адрес Кадицкого помните? — Конечно. — Давайте-ка я запишу. — Кадицкий. Я этого человека, по правде говоря, ненавижу, а потому нет смысла вам со мной говорить. Объективность во мне быть не может. — А в чем дело? — поинтересовался Садчиков. — В нас с ним. — Вы мне можете рассказать? — Нет. Нам сейчас дороги самые крохотные крупицы сведений о нем. Это ясно. Так что нам нужна ваша помощь. Я же говорю, я тут необъективен. А что вы можете рассказать о нем, даже необъективно? Какой смысл в необъективных сведениях? Мне он кажется уродом. На самом деле это не так. Я его считаю кретином, он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Я его ненавижу как преступника морального, даже как убийцу косвенного. Он про это ничего не знает, так какой смысл? Знаете, будет даже бесчестно с вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны были мне говорить того, что сказали, так что либо уж договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой, с наганом в кармане, ясно это вам? Он сейчас ходит по городу с оружием. Вы будете контролировать то, что я скажу. Вы не хотите этого? Я требую, чтобы этого не было. Обещаю вам. Так вот...